Глава 31. Кроме летчиков, в начавшейся войне к концу февраля появились и еще герои. Поначалу, если можно так выразиться, местного масштаба. Одновременно с появлением в Артуре сведений об утоплении прямо в Токийской бухте свежезакупленных в Италии крейсеров Нисин и Касуга, о минировании самой бухты, в результате чего там уже успели подорваться два транспорта, В гавань скромно зашел Герасим. Естественно, уже без барахла и брезента на задней палубе. Команда получила щедрое премиальные и ясное указание о том, как их следует тратить. И теперь по артурским кабакам расползались все более красочные слухи о подвигах и победах катамарана у далеких берегов Японии. Экипаж Машки чувствовал себя обыденным, рвался в бой. И я пообещал им, что и их поход не за горами. Страховка на морские перевозки поползла вверх. Гоша не вылезал с узла связи. Но, как я уже говорил, это все-таки была местная сенсация. А весь мир с недоумением взирал на действие непонятно откуда взявшегося флота открытого моря маленькой, но гордой страны, которую можно было найти и не на всякой карте. Верная своим союзническим обязательствам, Черногория объявила войну Японии. И командор Пол Маслачак, как коршун на цыплят, набросился на не оказавшиеся в Индийском океане японские транспорты. За неделю он утопил и захватил 8 штук. Но среди них было два настоящих подарка судьбы. Первый вез шесть сотен авиационных моторов. Правда, в основном это были максимовские аналоги нашего Т-1, пригодные только для самолетов типа «Светогора» и «Пересвета». Но ведь каждый стоил по 500 фунтов. А в Америке их можно было продать и дороже, так что одуванчик одним махом на треть уменьшил свой долг. Второй был кое-как вооружен и не придумал ничего умнее стрельбы из своей горе-пушки по доблестным черногорским морякам. Естественно, вся эскадра жутко обрадовалась представившейся возможности потренироваться и в 15 минут утопила агрессивная корыта. Но этот процесс от начала и до конца был зафиксирован на фото и кинопленку. Так что Черногория тут же объявила Индийский океан зоной боевых действий. А это давало право досматривать и в случае обнаружения военной контрабанды арестовывать нейтралов. Морскую страховку зашкалило. Японские обязательства поползли вниз. Гоша уже и ночевал в связном вагоне. В газетах появились даже фотографии. Особенным успехом пользовалось изображение командора на мостике своего флагманского линкора «Царногора». 1200 тонн, 305-мм пушки, торпедный аппарат, 24 узла скорости. Сам командор был в роскошном мундире с аксельбантами чуть ли не на заднице, в идиотской треуголке с накладной бородой и сделанным из подушки фальшивым пузом. При отработке образа мы с Пашей взяли за основу парадный портрет Рожественского. И вот ко мне пришел Родис с докладом. Какая-то близко расположенная станция, судя по всему Вейхавейская, непрерывно морзит — Дупа, дупа, дупа. Это пока еще репетиция, злорадно подумал я. Настоящая дупа запланирована на чуть попозже. Я отправился на узел связи. Но вовсе не отвечать на дупу, а передать сигнал в Георгиевск, по которому будет отправлена другая радиограмма для цепелина. Я снабдил его хоть и детекторным, но вполне пригодным для приема из Георгиевска аппаратом. Поэтому сигнал граф должен был передать Кайзеру заранее написанное письмо от нас с Гошей. Только на следующий день, получив подтверждение о вручении этого письма адресату, я связался с дупопередающей станцией. Через день в дальний приплыл небольшой английский пароходик. Как и ожидалось, на его борту находился сэр Эндрю Невил Пакс. Наша беседа с ним получилась краткой, но содержательной. «Надеюсь, вы понимаете», — сразу взял быка за рога друг папы Шерлока Холмса, «что Великобритания не может терпеть сложившуюся в Индийском океане ситуацию». «Еще как понимаю», — заверил я его. «Мы бы тоже ни за что не потерпели, если бы у нас такое сложилось. Так что весь вопрос только в том, какие формы это самое ваше непотерпение примет». «В общем, если Англия соберется объявить Черногорскую эскадру пиратами», и начнет принимать соответствующие меры, Россия вмешиваться не будет. Ну, может, какую-нибудь недоумевающую ноту выдать для порядка. Но в этом случае эскадра перейдет к тотальной войне. То есть увидит английское судно и торпеду ему бок, не разбираясь, что оно везет, куда и не тратя времени на спасение экипажа. Ну и минами закидает те порты, до которых сможет дотянуться, это понятно. Далее Англия может объявить войну Черногории, В этом случае эскадра будет вести себя в соответствии с действующими международными соглашениями. Причем, если боевые действия ограничатся только эскадрой и не распространятся на саму Черногорию, Россия тоже вмешиваться не будет. А вот если вы вдруг решите воевать с этой страной всерьез, Черногорскую территорию Россия будет защищать как свою собственную. И у нас есть чем это сделать, поверьте. Как раз в это время по Талиинванскому заливу с ревом промчался Гера. Катамаран был облегчен до предела, топливо имелся самый минимум, поэтому он смог развить аж 42 узла. Доктор Пакс проводил взглядом судёнышко. — Это и есть тот самый крейсер-невидимка, который недавно отметился в Токийском заливе? — поинтересовался он. — Ага, — безмятежно подтвердил я. Сами видите, скорость 42 узла, автономность 10 тысяч миль. Я не врал. С дополнительным баком в виде третьего поплавка Гера мог проплыть как раз столько. Два 450-миллиметровых торпедных аппарата, две пушки, мины и самолет. И специальная, разработанная лично мной, система интерферационной маскировки, при которой крейсер становится невидимым с расстояния больше двух кабельтовых. Оно вам надо... Десяток таких корабликов на коммуникациях. Естественно, про невидимость я врал без зазрения совести. Но ведь инженер Найденов тут уже дофига чего понаизобретал. Вполне могут и поверить. Да, и еще вот, что вам следует учесть, продолжал я. Если английский флот начнет активное действие против Черногорской эскадры, то ведь она станет захватывать все английские суда, а не как сейчас только с грузами для Японии. А вот если на них нападет флот какой-нибудь третьей страны, Андорры, например, то в отношении английских пароходов сохранится статус-кво. Пакс уплыл, а я двинулся к Гоше, который отклеился наконец от рации и тут же озаботился накопившимися вопросами. Чувствовал я себя отвратительно. Несколько дней прошли на одних нервах. Некогда было лежать. Похоже, помаленьку наступала реакция. Если бы не беспокойство по поводу возможной высадки, лег бы я долечиваться на недельку-другую. А так приходилось метаться. Гоша ошарашил меня неожиданным взлетом полководческой мысли. — Ты опасаешься десанта? — вопросил он. — Так надо сделать так, чтобы японцев стало не до него. Я уже усилил отряд засуличи тремя эскадронами казаков и сотней пулеметов. Честно говоря, тут мне совсем поплохело. Будь я здоров, может, и нашел бы слова потактичнее, но тут я просто ляпнул. Ну ты, блин, и даешь. Высочество, твоя фамилия Романов, а вовсе не Суворов, Кутузов или даже Куропаткин. Ведь решили же вообще отвести этот отряд, а ты его усилять. Зачем? Имея такую угрозу против своих войск Корея, Японцы не осмелятся уменьшать их высадка еще и на Квантуне. Чтобы он стал угрозой, его надо было усилять не казачьими батальонами, а саперными. М -м -м -м. Плечо дернуло резкой болью, голова закружилась. «В общем, зря ты это. Ладно, делай, что хочешь, а я к себе, пока не сдох тут прямо на твоих наполеоновских планах». «В моем вагоне выяснилось, что у меня опять открылось кровотечение» и под возмущенные вопли врача я наконец-то отрубился. Но поваляться в постели мне дали только два дня. А потом пришло донесение от Каледина, что в Бедзыва началась высадка японцев. Находящиеся там части бывшей дивизии ФОКа, а ныне бригады Терентьева, начали отход, не ввязываясь в серьезные бои. Вовремя, однако, ФОКу была подсунута доза ЛСД, в результате дегустации которой он и генерал сразу после ужина сиганул из окна. Правда, за неимением в доме других этажей, кроме первого, большого ущерба в здоровье он не потерпел, но явственно видное умственное расстройство дало повод наместнику немедленно законопатить генерала в госпиталь. Но и там шестой отдел не забывал про героя, так что скорого выхода этого персонажа на волю не ожидалось. Отряд же Засулича так и сидел на своем берегу Елу. Японцы его пока не трогали, а наступать на них не хватало ни средств для переправы, ни наглости. Через несколько дней следовало ожидать японцев на перешейке, где Калединск-Нратенко спешно дооборудовали позиции. Я позвонил Гоше и сказал, что все четыре канонерские лодки надо перевести в Талиинванскую бухту, чтобы они могли поддерживать своим огнем нашу пехоту. Правда, не исключено появление японского флота. И тогда им придется не сладко. Но ведь самолеты никуда не делись и смогут как минимум помешать японцам. В общем, Макаров отдал приказ всем четырем канонеркам плыть в инван где поступить в мое распоряжение. На следующий день мне доложили, что их там ровно две. Еще две так и остались в Артуре. Якобы у них не было угля и чего-то там еще. И вообще, несмотря на приказ Макарова, в Талиинвана они совершенно не собирались. Для меня это стало последней каплей. Я и так стоял на ногах, вопреки всем законам медицины. Минут пять я боролся с искушением собрать последние силы, приехать в Артур, обматерить Макарова с Гошей и сказать, что если через пять минут капитаны этих калош не будут расстреляны, а сами они переименованные в обосравшийся и обоссавшийся не окажутся в Толиинване хоть на буксире, то новоснах, Ейтесь тут сами и свалить. В процессе ходьбы по порталам у меня окончательно укрепилось подозрение, возникшее еще при первых открытиях, что из гошенного мира в свой я могу попасть и сам. Но только в одно место и одно время. В конец июня 2008 в свою квартиру и не смогу уже вмешиваться в свои сны. Следующую неделю я почти не помню. Вроде мне докладывали о том, что Кондратенко ранен. Но Каледин остановил таки японцев на перешейке. Потом о готовности Эллинга и просили приказа на перебазирование дирижабля. Потом пришел Гоша и пытался прочитать мне какое-то письмо я все никак не мог понять, кто и зачем меня ждет в Питере. Потом я увидел себя в своей квартире в Москве 2008 и вообще чуть не сдох от отчаяния, решив, что в какой-то момент бессознательно сделал необратимый переход. И с каким же облегчением, снова разглядев над собой потолок вагона, я понял, что это был просто бред. Зато по приходу в себе я с удивлением почувствовал, что почти здоров. Плечо не болело, левая рука нормально все чувствовала и могла двигаться в пределах повязок. В голове была ясность, хотелось жрать и наоборот. Но первым делом я уточнил общую обстановку, то есть слегка приподнявшись, глянул в окно. Там ничего не изменилось, а это значило, что перешеек точно наш, иначе мой поезд тут бы не стоял. — Ладно, — подумал я, — остальные новости узнаю в рабочем порядке. И разрешил за сиделке известить врача и Гошу. Гоша весьма обрадовался моему цветущему виду и предложил сходить через портал для закрепления успеха. — Знаешь, — с сомнением возразил я, — мне что-то не хочется. Во-первых, как-то он в последний раз хреновато открылся. У меня вообще смутное подозрение, что дальше будет еще хуже, и нам осталось конечное и не такое уж большое количество переходов. А во-вторых, я подозреваю, что в моем выпадении в осадок именно портал и сыграл не последнюю роль. Думаешь, он перестал лечить? Как раз нет. Он повышает способности организма к самолечению. Так. У этого организма появляются дополнительные возможности для борьбы с поражающими факторами. А для моего организма самым вредным фактором был я сам. Метался по всему Ляодуну, нервничал. Вот организм, науськанный порталом, и потерял терпение, отрубил меня и тем обеспечил себе так необходимую ему неделю постельного режима. Ну ладно, а как там у тебя дела? — Опять нервничать начнешь, — предположил Гоша. — Не начну. Хоть приблизительно определили, сколько еще на дне прохода японский металлолом будет валяться. — Не меньше полутора месяцев, — помрачнел Гоша. — А что там вообще за корыто лежит? — Транспорт на 8000 тонн, причем набитый камнями. Макаров лично руководит работами, так что все делается с максимальной скоростью. — Да, конечно, целый адмирал рабочих шпыняет. Это впечатляет. — Слушай, а если кто-нибудь ускорит работу, что ему за это будет? — А тебе что, чего-то не хватает? — Ну, не полезу же я сам в воду. Там мокро и холодно. Тут когда купальный сезон наступает? В мае? То есть еще месяц можешь не уговаривать. Нырять не буду. Посижу на бережку с сигареткой, да посмотрю, как водолаза этот хлам со дна за пару недель растащил. А им за это разницу в стоимости работ по-макаровски и по-моему. Идет. Водолазов должно быть 4 штуки. Никакого особенного блефа в моем предложении не было. Ведь у меня имелось четыре мощных сварочных агрегата. А к ним в качестве дополнительного оборудования и плазменные горелки. Немножко потренировать водолазов, чтобы научились не гасить дугу при погружении – И вперед. Пароход-то не бронированный, резаться будет почти как бумага. Это сваривать под водой надо уметь. А если требуется только кромсать, так ведь ломать не строить. «Так что присылай ко мне нырятелей», — подытожил я. «Покажу им, что и как делать». «Именно сегодня присылай, потому как завтра я хочу на Перешеек съездить». «И не возмущайся, я уже звонил туда и узнал» что вот там-то особых поводов падать в обморок нет. Хотя, конечно, в планах оно выглядело малость пооптимистичней.